Роберт Лоуренс Стайн Убойный подарок. Мой дядюшка Билли самый классный дядька на всем белом свете. Он объездил весь мир и повидал уйму чудес. Так что, когда я узнал, что он приедет к нам на это Рождество, то просто не мог дождаться. С дядей Билли не соскучишься. А еще он дарит замечательные подарки. Как-то раз он привез мне яйцо динозавра. А потом скоробея из Египта. Это была деревянная печать в виде жука с ястребом и змеей, вырезанными на брюшке. Я покрыл ее чернилами и ставил печать на с в о и т е т р а д к и Насколько я знаю, такого скоробея нет больше ни у кого, за исключением моего старшего брата Дуга. Дядя Били л привез одного ему. Дугу четырнадцать. Он на два года старше меня. У нас у обоих черные волосы, карие глаза и щель между передними зубами. Он, правда, чуточку выше. Накануне Рождества мы с Дугом играли в шашки. Ненавижу играть в шашки с Дугом. Я люблю играть быстро и будь что будет. Дуг же долго сидит и обдумывает каждый свой ход. И как правило выигрывает. Дуг сидел над доской уже целую вечность, обдумывая свой следующий ход. Я же смотрел в окно и ждал. К дому подъехало такси. Из машины вылез дядя Били. л Он сгибался под тяжестью чемоданов и раздувшихся черных баулов. Дядя Били л высокий и худой, с курчавыми черными волосами, а на носу у него сидят очки с толстыми стеклами. Я выскочил из дома и обнял его, потом помог ему занести чемоданы. Дук по-прежнему сидел над столом, обдумывая следующий ход. Он всегда воспринимает игру слишком близко к сердцу. Рождественским утром мы проснулись всем. Каждый выбрал себе место в гостиной. Я сел между елкой и дядей Билли. Потом мама извлекла из под елки подарки и поставила перед каждым его подарок. Нам пришлось ждать, пока она с этим закончит, прежде чем открывать их. Можно хоть один открою? – спросил я. Я всегда так спрашиваю. Ты знаешь правила, Джек? Потерпи немножко, – отвечала мама. Она всегда так отвечает. Наконец она закончила раздавать подарки. Мне хватило одного взгляда на мою груду, чтобы понять, скейтборда, о котором я действительно мечтал, я не получу. Ни одна из коробок по размеру не подходила. н у хоть подарок дяди Билли наверняка будет что надо. Я начал сдирать оберточную бумагу. Вскоре пол уже был покрыт бумагой и ленточками. Мама подарила мне три свитера, носки и нижнее белье. Тоска. Также я получил плеер и кучу компакт-дисков, а еще шикарные баскетбольные кроссовки и компьютерную игру под названием «Истребитель троллей». Наконец я добрался и до подарка дяди Билли. Я сорвал серебристую бумагу и обнаружил поистине ужасающую деревянную маску. У нее были длинные клыки и три глаза и всклокоченная грива красно-белых волос. Это было что-то не то. У меня еще никогда не было ничего подобного, насколько я знаю, такой маски не было ни у кого. Но мне она не понравилась, она была жуткая. Я отложил ее и посмотрел на Дуга. Тот все еще разворачивал подарки. Дуг открывает свои подарки так же, как играет в шашки. Медленно. Каждую коробку он сперва тщательно рассматривает, потом развязывает ленточку, потом бережно, не дай бог порвется, стягивает бумагу. Потом столь же тщательно рассматривает подарок, прежде чем взяться за следующий. Иногда Дуг доводит меня до белого колени. Он тоже получил нижнее белье, носки и свитера, какие-то книжки, большой набор цветных карандашей и альбом. Еще ему достались баскетбольные кроссовки, такие же, как у меня. Он вел себя так, словно ему понравилось все. Его подарок от дяди Билли был завернут в темно-синюю бумагу. Его он оставил на потом. Открывай его, открывай! – заорал я. Он разворачивал его очень медленно, специально, чтобы меня помучить. Дук осторожно подцепил ногтем п е р е в я з ы в а в ш у ю коробку ленту, потом крайне аккуратно снял бумагу. Можно подумать, она ему еще пригодится. Он снял крышку и обнаружил внутри еще одну коробку. Он долго ее изучал. Я приподнялся на цыпочках, чтобы получше ее разглядеть. Коробка была ярко фиолетовая, покрытая белыми надписями на японском. Название, однако, было на английском. Робот так. Через прозрачное пластиковое окошко в коробке мне было хорошо видно, что там лежит. Подвижная фигурка. Я давно перестал играть с такими фигурками, а д у к вовсе в них никогда не играл. Однако это показалось мне такой классной. что немедленно захотелось взять ее в руки. Это был большой серебристый робот с шипами, кольцом, о к р у ж а ю щ и м шею, локти, талию и колени, а также цепями, крест на крест пересекающими грудь. Из его шлема торчал рог, как у носорога. Дук открыл коробку и вытащил робота. Фигурка была собрана так, что ей можно было придать любую позу. Дук откинул лицевую панель на шлеме, открыв угрюмое лицо робота. Рот его был широко открыт, демонстрируя набор заостренных зубов. Он особенный, сказал дядя Били, л глядя на нас. По крайней мере, так мне сказал старикан из магазина игрушек. Это действительно здорово, дядя Били, л сказал д у к Спасибо. д у к старался быть вежливым, но я-то его знаю. Я сразу понял, что Робот так не пришелся ему по душе. Впервые дядя Били привез подарки, которые нам не понравились. Мы гурьбой поспешили на кухню. Мама приготовила вафли. После завтрака дядя Билли с нами попрощался. Ему надо было успеть на самолет до Индии. Мы с Дугом пошли в гостиную, чтобы собрать подарки и разнести по своим комнатам. Я поднял т р ё х г л а з у ю маску. Ну и что мне с ней делать? Я поднес ее к лицу и попробовал смотреть через прорези для глаз. Но для ношения маска явно не предназначалась. Я даже не смогу надеть ее на следующий Хэллоуин. Я бросил взгляд на Дуга. Тот жадно смотрел на маску. Я посмотрел на робота т е г а Да чего крутой робот! Давай меняться, сказал Дуг. Серьезно? воскликнул я. Без дураков! Ура! Я хлопнул маску ему на руки и схватил робота. У себя наверху я проверил суставы т е г а Его лодыжки сгибались, его колени сгибались, его запястья сгибались, его пальцы тоже сгибались. Он мог поворачиваться в талии и вращать головой. Его руки можно было вытягивать в обе стороны вверх и вперед. Ему можно было придать тысячу различных поз. Я вытащил из шкафа фигурки супергероев и устроил войнушку. Робот Тек побил всех. Я оставил его на комоде прежде, чем лечь спать. Я уже засыпал. Когда внезапно услышал какую-то возню и постукивание, наверное, это мне снится, решил я. Потом я услышал громкий стук. Я открыл глаза, включил прикроватную лампу. Робот-Тек валялся на полу. Я подумал, что он упал случайно. Я решил оставить его так до утра и погасил свет. По уютнее закутался в одеяло. И тут я снова услышал перестук: тап, тап. Я выпростал руку из-под одеяла и принялся нашаривать лампу. Когда я ее включил, Роботек т по-прежнему лежал на боку, только на несколько дюймов ближе к кровати. Я даже занервничал малость, но заставил себя успокоиться. У меня богатое воображение. Я решил, что оно всему и виной. Игрушки не оживают. Я выключил свет и лежал без сна, выжидая. И тут я услышал это вновь. Тап. Тап, тап, шарк, шарк, шарк. Я тотчас же зажег свет. Робот Тек стоял на ногах, причем стоял всего в нескольких футах от моей кровати. Я заорал дурным голосом. И тогда фигурка пришла в движение. Она сделала шаг к моей кровати, потом еще один. Может, у него есть функции, о которых я не знаю? Подумал я. Может, я случайно что-то нажал и запустил их, когда ставил его на к о м о д Я понимал, что разум н е е всего будет подобрать фигурку и поискать на ней выключатель, но от страха не мог даже пошевелиться. Робот т е к продолжал шагать ко мне, шипы поблескивали на свету. Это было уж слишком. Я глубоко вдохнул, потом отшвырнул одеяло и выскочил из постели, как ошпаренный. Я вылетел из комнаты и захлопнул за собой дверь. Япули пронесся через верхний коридор и без стука вломился в комнату к Догу. Он как раз читал одну из своих любимых рождественских книжек и на меня посмотрел с возмущением. Чего тебе надо? Роботек, он живой, он идет за мной, заверещал я. Не будь дебилом, ответил брат. Он шел за мной, не унимался я. Тебе приснилось. Я вцепился в рукав его пижамы. Ты должен это увидеть, сказал я. Мне совершенно не хотелось возвращаться в комнату одному. Он заворчал и покачал головой, но в конце концов все же пошел со мной. Робот Тек неподвижно стоял посреди спальни. Ууу, страшно, протянул Дук, закатывая глаза. Он действительно меня преследовал, честно, настаивал я. Дук сел на пол и поднял робота, перевернул. Я пристроился рядом с братом. Дук вручил робота мне. Я поискал выключатель, но найти его так и не смог. Он ходил, жалобно сказал я. Я уже сам себе не верил. Может, мне и впрямь приснилось. Если так ты намекаешь, что хочешь поменяться обратно, и думать забудь, сказал Дук. Поменялся? Так уж поменялся. Он встал. А теперь пошли спать. Я положил робота Тега в стенной шкаф. А потом долго лежал с открытыми глазами и прислушивался. Не раздастся ли снова постукивание? Я ничего не слышал. Наконец я провалился в сон. Проснувшись утром, я сладко потянулся и сел на постели. И тут у меня перехватил дух. Робот Тек стоял на комоде. Может, этот дух прокрался ко мне в комнату и поставил его сюда? Ни в коем разе. Откуда Дугу было знать, куда я положил робота? Я обошел комод и взял робота в руки. Его глаза угрожающе щурились на меня из-под лицевой панели. Шипы, торчащие вокруг суставов, оказались очень острыми. Слишком острые они для игрушки, подумал я. Я кинул его обратно в шкаф. Потом надел новые кроссовки, скатился по лестнице и проглотил завтрак. Потом прокатился на велике к дому моего приятеля Родни, чтобы посмотреть, что ему подарили на Рождество. Домой я вернулся почти к ужину. Я поспешил наверх, чтобы переодеться, включил свет и о с т о л бенил. Робот Тек опять стоял посреди комнаты. Он поднял одну руку. Его пальцы сжимались и разжимались, а потом шипы вокруг его шеи, локтей, талии и коленей бешено завертелись, словно крошечные дисковые пилы. Робот-Тек сделал шаг, тап, затем еще один, тап, а потом проворно устремился ко мне. Лицевая панель откинулась, он злобно з а с к р е ж е т а л на меня зубами. Вот теперь точно не сон. Я вылетел за дверь и повернулся, чтобы захлопнуть ее за собой, но робот был слишком проворен. Он вырвался в коридор следом за мной, грррррр, а шипы вращались. Лицевая панель вновь откинулась. Он злобно пялился на меня. Он тянулся ко мне. Я бросился обратно в комнату и захлопнул дверь. Затем распахнул дверцу шкафа и принялся искать что-нибудь для защиты. Моя хоккейная к р ю ш к а Я схватил ее и круто развернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как из-под двери полетела древесная стружка. г р р р р р р р р р р р р о р р р о в р р р р а р р р р и р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р р т р р р р р и р р р р р Несколько секунд спустя он уже влезал в дыру, с к а л я зубы, тап, тап, тап. Я замахнулся на него клюшкой, надеясь отшвырнуть назад, но робот перехватил клюшку обеими руками и крепко сжал. Кусок клюшки отломился. Я ткнул его клюшкой как копьем, и он отломил еще кусок. Сердце бешено колотилось, надо уносить ноги. Очаянным прыжком я перескочил через робота и бросился к двери, рывком распахнул ее и помчался вниз по лестнице. Роботек т устремился за мной. Я слышал топоток его ног по ковру в коридоре. Он приближался к лестнице, да чего же он быстр! Только бы успеть добежать до двери! Справа что-то мелькнуло. Роботек лихо съехал вниз по перилам. Он со стуком приземлился у подножия лестницы и развернулся ко мне лицом. Он потянулся ко мне обеими руками и опустил голову, н а ц е л и в на меня рог. Он хочет меня проткнуть. Я споткнулся о край ковра и рухнул на пол. Хватая ртом воздух, оглянулся на робота. Тап, тап, тап. Я отчаянно пытался встать, но было уже поздно. Робот так уже в ы с и л с я над моим лицом. Он вскинул обе руки. Я зажмурился и почувствовал, как его рука хлопнула меня по плечу. Я открыл глаза. Робот усмехнулся. Так, радостно завопил он, тебе водить. Роберт Лоуренс Стайн. Убойный подарок. Рассказ читал Олег Булдаков.